Не знаю, похоже. Но как же я взял у него револьвер. И что вы думаете по этому поводу? Я весь клокотал от ярости. Кое-кто вынул своими ручками мой револьвер и подложил ваш. Может, вы сами сделали это, а? Нет, я какого чёрта, как я мог это сделать, если я даже не знал, где находится мой револьвер. Мало ли что вы говорили. До да вас выпорет мало. Целый день продержать меня здесь, а теперь здравствуйте, пожалуйста. Выкладывайте всё на чистоту, если вы вообще в состоянии это делать. Вы брали мой револьвер. Нет, но вы, вы знаете, кто мог это сделать. Нет, но вы заткнитесь. Я подошёл к телефону и набрал номер Вульфа. Обычно это время дня Вульф проводил в оранжерее, и беспокоить его не полагалось, кроме исключительных случаев. Этот был исключительным. Когда Фриц снял трубку, я попросил его набрать местный номер, и через секунду Вульф был на проводе. В чем дело, Арчи? Естественно, он был раздражен. Простите за беспокойство, но я у Ковина. Мой револьвер лежал у него в столе, но он все время оттягивал проведение своей экспертизы. У него плоховато с силой воли, и ее надо подстегивать алкоголем. Я болтался по дому, а сейчас мы только что вернулись к нему в кабинет. Я открыл ящик, чтобы глянуть на револьвер, и обнаружил, что совершены подмены. Кто-то взял мой револьвер и подложил тот, что был украден. Понимаете? Его на месте, а моего нет. Ха, а зачем ты его там оставлял? О'кей, вы, конечно, правы. Но теперь-то что делать? У меня есть три варианта: вызвать полицию, переволочить всю компанию к вам, что, учитывая моё состояние, будет непросто, или заняться этим самому. Так что только не полиция. Им это доставить слишком большое удовольствие, и привозить их ко мне тоже не надо. Револьвер ведь там, а не здесь. Значит, остаюсь я. Естественно, только осторожно, он захихикал. Хотел бы я сейчас посмотреть на тебя. И главное, не опаздывай к обеду. В трубке раздались короткие гудки. Боже мой, только не полиция, замолился Ковен. Не будет полиции, брачно ответил я и положил его револьвер в свою кобуру. По крайней мере, если мне удастся самому разобраться в этом. Кстати, это зависит и от вас. Пока оставайтесь здесь, а я сейчас спущусь вниз и соберу всех туда. Ваша жена спит. Но если, вернувшись, я обнаружу, что вы разбудили её и рассказываете ей о пришельцах, то я или убью вас из вашего собственного револьвера, или вызову полицию. Может, и то, и другое. Не знаю ещё. Так что в ваших интересах, в конце концов, это мой дом, Годвин, и чёрт побери. Вам никогда не приходилось встречаться с маньяками? Я откнул себя пальцем в грудь. Будем знакомы. Когда меня выводит из себя, я перестаю отвечать за свои поступки. И самое лучшее для вас было бы вызвать полицию. Я требую, чтобы мне вернули мой револьвер. Ден направился к двери, а он снова потянулся за бутылкой. Пока я спускался вниз, мне удалось взять себя в руки, и я уже готов был сообщить им, что Ковен просит всех подняться без излишней нервозности. Пат Лоуил работала всю за тем же столом. За Хильди Брандом и Джорданом я зашел в мастерскую. Я даже нашелся, что ответить Пат Лоуил, когда она спросила, как я повалял дурака. Что касается Хильдебранда и Джордана, то когда они вылезали из-за стола и выключали свои приемники, я уже стал к ним внимательнее присматриваться. Как бы там ни было, но кто-то из обитателей этого дома спер мой револьвер. В процессе начала подниматься по лестнице я замыкал шествие.